ударения. Не будем никого презирать. Если бы благородные каваллеры, о которых вы говорите, увидали вашу спину, то они дальше бы не любопытствовали. Не успел я выпустить этот заряд, как свирепое дуэли не закатило мне такую здоровенную пощёчину, какой ещё никогда не давала ни одна оскорблённая женщина. Я не стал ждать повторения и поспешно спасался бегством от града ударов, который, наверно, посыпался бы на меня. Възблагодарил небо за то, что выскочил из этого неприятного дела. Я уже почитал себя в неопасности, поскольку дама удовлетворила свою мстительность. Мне казалось, что в интересах своей чести она утаит это приключение. Действительно, В течение двух недель всё было тихо. Я уже и сам начинал о нём забывать, когда вдруг узнал, что Дуэнья заболела. Эта весть огорчила моё доброе сердце. Я проникся жалостью к Лоренци. Мне представилось, что моя несчастная возлюбленная стала жертвой безнадёжной любви, с которой не смогла справиться. Торбим думал я о том, что являюсь причиной её болезни, и будучи не в силах её полюбить, по крайней мере, питал к ней сострадание. Но как плохо я её знал. Перед дят страсти к ненависти она только и помышляла о том, как бы мне повредить. Однажды утром вошёл я к дону Альфонсо и застав этого молодого кавалера в грустном и задумчивом настроении почтительно спросил его, чем он расстроен. «Меня опечалит, — сказал он, — что Серафина так несправедлива, безвольна и неблагодарна. «Вы поражены, — добавил он, заметив, что я слушаю его с удивлением, — а между тем это так. Не знаю, какой повод для ненависти вы дали Лоренсе. Во всяком случае, она вас совершенно не выносит и объявила, что непременно умрет, — Если вы немедленно не покинете замка, не сомневайтесь в том, что вы дороги Серафине, и что сперва она дала отпор этой неприязни, которая не может потворствовать, не выказав себя несправедливой и неблагодарной. Но в конце концов она женщина, и она любит Сефору, которая её воспитала. Эта дуэня была ей второй матерью и она боится, как бы ей не пришлось упрекать себя в смерти Сефоры, если не исполнит ее просьбы. Что касается меня, то сколь я не люблю Серафину, однако же никогда не проявлю такой постыдной слабости, чтобы разделять ее чувства в этом отношении, пусть лучше погибнут все испанские дуэньи, прежде чем я соглашусь удалить человека, в котором вижу скорее брата, ской фортуны. Я рассчитывал, что она перестанет преследовать меня у вас, где всю предвещала мне счастливые и спокойные дни. Придётся однако примириться с изгнанием. Как бы мне ни было приятно остаться здесь. Нет нет, воскликнул великодушный сын дона Цезаря. Подождите, пока я урезоню Серафину. Пусть не говорят, что вас принесли в жертву капризам дуэнье, которые без того уделяют слишком много внимания. "Сеньор", отвечал я. "Против желаний Серафины вы только рассердите её. Я предпочитаю удалиться для того, чтобы не подавать дальнейшим своим пребыванием повода к несогласию столь идеальным супругом. Это было бы несчастьем от которого я не утешился бы всю свою жизнь. Дон Альфонсо запретил мне думать об этом намерении и был так твёрд в своём решении меня поддержать, что Лоренс, безусловно, оказалась бы посрамлённой, если бы и я захотел настоять на своём. Так бы я и поступил, если бы руководствовался только голосом мести. Правда были минуты, когда, озлясь на дуэнью, я испытывала искушение отбросить всякую пощаду.